Замбия. Олт Мкуши. Ночь на 20 июля 2009 года. Держа в руках РПД, я сидел в нескольких метрах от дороги, замаскировавшись. Забрал у меня автомат с глушителем, Марина ушла «на охоту», как она выразилась. Кого именно она собралась охотить, она не сказала, да я и не спрашивал. Дорога Т-3... Одна из немногих дорог в этих местах, что вела Нандолу, на самой границе с Демократической Республикой Конго. Городок этот в последнее время разросся раза в три. Все дело в том, что из разоренной гражданской войной Конго потоком шли беженцы, спасаясь от вооруженных банд, а в обратную сторону шла контрабанда. Гнали топливо, оружие, боеприпасы, еду. В богатейшей природными ресурсами стране даже жрать было нечего. Никто не сеял, не пахал, вообще не работал. Мирняк разбежался, а в стране остались только комбатанты. Миротворческие войска из самых разных стран, организации африканского единства, во время войны занимались грабежами и погромами ничуть не хуже племенных банд. Сейчас некоторые миротворческие части удалось выдворить за пределы Конго, а оставшиеся брали под контроль территории и налаживали незаконную добычу полезных ископаемых. Генералы становились полевыми командирами. Несмотря на успокаивающие заявления, правительство надежно контролировало лишь две трети территории днем и одну треть ночью. Какое-то время в растерзанной стране было спокойно. Но сейчас ситуация обострилась вновь. Город, даже не город, а маленький нищий городок, лежал слева от меня и ниже, освещенный лунным светом. С того места, где я сидел мне хорошо, на весь километр, что отделял меня от города, была видна дорога и сам городок. Здания туристических стоянок и отелей были с другой стороны города. А с этой селились те, кто обслуживал западных туристов, прилетающих, чтобы оставить в стране свои доллары, евро и иены. Туризм, самое примитивное, на уровне, в лучшем случае, девятнадцатого века промышленность, сельское хозяйство, плодов которого не хватает, чтобы прокормить даже самих себя, да добыча полезных ископаемых, теми, кому повезло и у кого они есть». Вот и все, чем жила современная Африка. Интересно, они этого добивались, когда освобождались от пут колониализма? Этого? Те, кто воевал с белыми дьяволами, кто брался за автомат Калашникова, кто подкидывал мины на дороге. Они это себе представляли? Ведь как бы то ни было, но все колонии были частью той страны, которой они принадлежали. Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Португалии. Эти страны несли хоть какую-то ответственность за то, что там происходит. Они не допускали межплеменной розни и столкновений. Они что-то строили и вкладывали сюда какие-то деньги. Приезжали миссионеры и вообще белые люди. Занимали руководящие посты, что-то делали, организовывали. Да, было и угнетение, был рабский труд. А сейчас лучше. А сейчас убивают, просто потому, что ты не из такого племени, которое нужно. И если бы африканские колонии остались бы в составе стран, которым они принадлежали, неужели была бы в 21 веке рабская эксплуатация? Скорее всего, нет. А вот дороги, заводы, электростанции, шахты, нефтяные прииски были бы. Они есть и сейчас, не спорю. Но все это принадлежит большей частью не тем странам, на территории которых они находятся, а все тем же бывшим колониальным державам или американцам. А где все это национализировано, там это все принадлежит военному диктатору или пожизненному президенту. И нет ни одной страны, где это все принадлежало бы народу. Ни одной. И всего этого было бы намного больше. Какой дурак будет строить шахту или гидроэлектростанцию там, где в любой момент может вспыхнуть кровавый и беспощадный мятеж, где правительства сменяют одно другое с такой периодичностью, что порой сложно упомнить, кто сейчас у власти. Ищите дураков. Вот и идет эксплуатация того, что успели построить еще при колониализме. Та же самая Кабурабаса, огромный памятник португальской колониальной империи. Сейчас с дохода от продаж электричества с нее питается вся страна. Электричество гонят в ЮАР, в Мозамбике оно не нужно. А ведь португальцы строили эту ГЭС для себя, для тех заводов, которые должны были появиться после нее. Появились. А ведь рано или поздно то, что построили при Белых, развалится. Что тогда? Мои мысли прервал негромкий рокот мотора. От города ехала машина. Без фар, только с подфарниками. Я залег, прикрывшись валуном, и навел пулемет на незнакомую машину. Черт, если был бы бесшумный автомат. Но грохот пулемета поднимет весь город. Итак, так нашумели, а вторая перестрелка точно покажет преследователям направление нашего движения. Черт, а что с Мариной? Она что попалась? Машина, старый неубиваемый Лендровер третьей серии, простой настолько, что его может водить и ремонтировать африканец, остановился в метрах двадцати от моей позиции, и мигнул фарами. Марина. Только хотел выругаться, что надо было договориться об опознании, а то мог бы и умочить из пулемета. И тут же одернул себя. А кто должен был подумать об этом? Бывший морской пехотинец или женщина? Надо собраться. Слабых эта земля убивает.